и блаженно закурил трубку. Разговор с Ургена и Башняка переводил лениво, неподвижно глядя в угол юрты. Ему бы после сытной еды, когда за дверью жарко, уснуть на шкурах в сумрачной прохладе летника, а не толмачить. Спать нельзя, капитан не велит. Опять выказывает свое мальчишество. За время, пока дымится трубка, хочет обо всем на свете переговорить с Ургеном. Позвейн вышел за дверь. Не возвращался он долго. Взял башняк с собой Позвейна не только переводчиком, но и телохранителем, а Позвейн куда-то пропал. И Сурген молчит, как-то таинственно поглядывая на лейтенанта, с нетерпением косится на щелястую дверь. Yeah. Позвейн подошел к группе гиляков, сидящих на берегу. Сразу разговорились. На родном языке легко и радостно разговаривать, не то, что на русском, ведь Позвейн совсем мало накопил русских слов, можно их по пальцам пересчитать. Особенно приятно поговорить на родном языке, если завидуют тебе сородичи, да есть чем похвастаться. Спросили геляки Позвейна, как живется ему у русских. Позвейн не стал важничать, сразу начал рассказывать. Кормят его вкусно, иногда водочкой угощают, Вот и одежду дают. Потрогал на себе тужурку из толстого серого сукна. Нога сколько лет болела, ушиб на охоте, и ногу вылечили. Позвень не поленился размотать кожаные онучи и задрать штанину. Все русские капитаны умеют лечить людей не хуже шаманов, и за лечение не требуется балей и мяса. Дашь, спасибо скажут, не дашь тоже ладно. Гелики поверили по ейну и решились прийти с больными детишками к башняку «Лечить надо показал переводчик трубкой на ребятишек золотушных в нарывах Шаман не в силах вылечить видно отвернулись от детей добрые духи А почему отвернулись какой грех дети делали Давай лечи капитан николай так впервые обратился к башняу по звень Башняк возвращался на пост в приподнятом настроении от того, что побывал в гостях у гелика Сургена и видел его хорошенькую дочь, от того, что было еще утро, слегка ветренное и солнечное. Он чувствовал в себе необыкновенный прилив душевных сил и был горд тем, что по воле судьбы оказался комендантом огромного края, что может помочь бедным детям туземцев. Башняку казалось, что матросы и казаки, как и он, тоже непременно должны чувствовать в это утро нечто прекрасное и быть готовыми на добро по велению сердца. По волнам летела Байдара. За ней три топовых бата с туземцами. Причалили к посту. Вызвал лейтенант к себе казака Белохвостова, грамотного заведующего аптекой. Доктором Амурской экспедиции на каждом пакетике написано, от чего лекарства и как его употреблять. Николай Константинович велел Белохвостову лечить больных. «Да чем прикажете лечить-то?» Аптекарь в рубахе нараспашку ахнул топором в бревно. «Изведу на них все лекарства, а своим потом нечем будет помочь». Кир Белохвостов еще было хотел отговариваться, но с берега прибежал Геляк и суматошно залопотал, взмахивая руками на матросов, ошкуривающих бревна. Геляк жаловался Один матрос взял из его бата острогу, взял, показал кулак, потом резанул ребром ладони по своему горлу, дескать, если пикнешь, зарежу. Сперва геляк оцепенел, не мог ни закричать, ни побежать за грабителем. Мало-помалу он пришел в себя и почувствовал, как обнищал без остроги. Без остроги рыбы не добыть. Чем кормить жену ребятишек? Где взять железо, выковать новую острогу? Башняк приказал унтер-офицеру построить всю команду. Заиграла труба. Мигом прекратили стучать топоры в лесу, голосить пилы. Потные в опилках, в пыли с лишайников сбежали служивые, вытирая рубахи красные, распаренные лица, спрашивали друг друга, что случилось. Лейтенант весь горит от негодования. Унтер-офицер злой. Башняк объявил. Кто-то из команды взял у Гелика строгу. Геляк подошел к строю. Испуганный и беспомощный Перед ним рослые лоча Стеной Руки у них дубовые колотушки Лица пылают кострами А сколько глаз больших и жутких